Глава 7. Добрый незнакомец. Аджун забежал домой и увидел, что дракон Чен сидит за столом с каким-то странным человеком. Таких он никогда еще не видел. Он положил мечи, подошел к ним и поклонился. Они встали. Аджун еще раз поклонился каждому. Дракон Чен указал руками на незнакомца и сказал. Джон, это отец Франсуа». Он миссионер христианского учения. Джун еще раз поклонился странному человеку. Он был высокостроен. Одет в черную длинную одежду. На голове странная тоже черная шапочка, из-под которой виднелись светлые волосы. Странные голубые глаза с черными зрачками, как у кошки. Но они были добрыми, потому что они улыбались. Джун. Отец Франсуа принес их французские книги, Библию и учебники, чтобы ты изучал их язык. Они друзья нашей страны. А теперь иди и покушай, а нам надо поговорить с отцом Франсуа. Незнакомец протянул руку и с улыбкой погладил Джуна по голове. Что-то говорил ему на непонятном языке и проводил его с улыбкой и добрым взглядом. Но Джону понравился этот странный человек, потому что он улыбался легко и искренне. Он взял рис и положил немного жареного мяса, положил кимчи и зашел за свою ширму. Уселся на Нары, стал есть и думать, что это за человек. Наверное, дракон Чен хочет, чтобы я учил еще один чужой язык. Джун и так знал китайский, английский и испанский языки. Что же, тогда буду учить и его. Зато больше отдохну от этих мечей и трудных тренировок. Да, больше отдохну. А что же дальше делать? Он позанимался гимнастикой, и боем, и мечами. Математикой он уже утром позанимался с драконом Чен. Что делать? В углу он увидел свою сумку с рыбацкими снастями. «О, пойду на рыбалку». А Джун помыл посуду, потом схватил сумку и вышел за шерму. Подошел к дракону Чен, поклонился им, затем спросил у отшельника. «Дракон Чен, можно я сбегаю на рыбалку? У нас рыба закончилась». «Да, Джун, поймай рыбы, а мы с отцом Франсуа заняты». А Джун обрадовался, что его отпустили, и побежал в припрыжку. «Хорошо бежать с горы, а потом подниматься». Он спустился с горы и пошел через пастбище к реке. На пастбище увидел лошадей, разных, и знакомого пастуха Тен Юин. Дракон Чен когда-то лечил его отца, а Джун помогал ему. А Джун видел, как он крутится вокруг черной пузатой кобылы. Джон подошел и поклонился ему. «А, Джун, здравствуй! На рыбалку?» «Да, дядюшка Тен, надо наловить». А у меня эта черная кобыла собралась принести жеребенка и порадовать меня. А ты беги, лови свою рыбу. Назад будешь идти, тогда и посмотришь на жеребенка. Иди, Джун. А Джун отошел подальше, достал коробочку и стал ловить кузнечиков. Их тут было много. Выбирал больших и толстых. Быстро наловил полную коробочку. Наломал 10 прутев и уселся у самой воды. Достал сумку, достал мотовило с леской, привязал ее к прутикам и отложил их в сторону. Затем, взяв по одной, привязывал за ноги кузнечиков по пять штук на снасть и воткнул вдоль берега прути с кузнечиками, зашел в воду, надрал водорослей и обвязал их веревками вокруг своих ног. Вода была прозрачная, как хрусталь, и холодная, и бежала быстрым потоком с перекатами по камням. Джон достал когти, которые ему сделал дракон Чен, одел на руки и завязал их. У кузнечиков уже плескалась большая рыба. Джон зашел в воду к первой снасти. Вода была ледяная. Согнулся, расставил руки и замер. Вот к самой ноге, закрытой водорослями, подплыла и замерла перед атакой на кузнечика большая рыбина. Манжон расслабился, как учил его дракон Чен, и с резким выдохом ударил в рыбу когтями. Брызнули искры воды. И Джун почувствовал, как когти вонзаются плоть, трепет рыбы, которая отчаянно билась у него в руках. Манжон вышел из воды на берег и бросил рыбу, которая билась на траве. Прошел до следующего прутика с жирными кузнечиками, зашел в воду, согнулся и замер. И вот еще одна рыба вышла на кузнечиков, но она свернула и быстро ушла в сторону. Джон поймал уже три большие рыбины и подумал, что этого хватит. Дракон Чен учил его мало ловить и брать домой. Зато говорил, всегда свежее. И реакцию, выдержку и решительность чаще будешь тренировать.